Глава 55. Ровно 38 минут спустя сидящая на пассажирском сидении микроавтобуса Лори увидела, как Кендра идёт на восток по восьмой улице и поворачивает направо, на Куперсквер. Кендра подождала, чтобы на светофоре зажёгся зелёный свет и направилась к маленькому треугольному скверику, разбитому на месте дорожной разделительной полосы. «Я уже почти на месте», — сказала она. «Надеюсь, что вы можете меня слышать». По указанию Лори, Ник позвонил на телефон Кендры и прервал звонок после первого гудка. Это был их условный сигнал, говорящий о том, что звук с её кулона передаётся на передвижную телестанцию. Телефон Лори пикнул. Это было сообщение от Джерри. «Она здесь. У меня хороший угол обзора. А как у вас?» Лори перебралась в заднюю часть передвижной телестанции, где её уже ждали Лео и Ник. Джерри вёл съёмку с маленькой камеры, установленной на приборной панели его машины. Но Лори больше рассчитывала на более качественную видеозапись, которую делал Ник. Он снимал Кендру с помощью длиннофокусного вариообъектива. Камера была установлена на крыше автофургона и замаскирована. Лори видела, как Кендра явилась в скверик на разделительной полосе. «У нас тоже всё в порядке», — написала она Джерри. Им ещё никогда не приходилось действовать так скрытно. По законам штата Нью-Йорк, для того, чтобы записать разговор, было достаточно согласия всего одной из его сторон. И благодаря сотрудничеству Кендры они, наконец, смогут доказать ту роль, которую Джо Бреннер сыграл в гибели Мартина Белла. Через две минуты после прибытия Кендры на зелёный пятачок на разделительной полосе к ней с севера подошёл крепко сбитый малый в тёмно-синей толстовке с поднятым капюшоном, держа руки в карманах. Когда Кендра и Бреннер начали говорить, Лори сделала знак Нику и показала на своё ухо. Нужно было увеличить громкость. Ник покрутил ручку настройки, и разговор стал слышен более чётко. «У нас с тобой был договор», — сказал Бреннер. «Это ты решила участвовать в шоу. Ты должна была молчать обо мне, и вдруг я получаю звонок от продюсера. Ты обязана мне всё объяснить». «Честное слово, я тут ни при чём». Лори Моррен вдруг позвонила мне сегодня и сказала, что знает, кто убил Мартина. А затем прислала мне вот эту фотографию. Кендра повернула свой телефон экраном к Бреннеру и показала ему фото, которое Лори отправила ей около 30 минут назад. Время, когда фото было отправлено, совпадало с хронологией событий в рассказе Кендры. На тот случай, если он начнёт внимательно всматриваться в экран. Но он бросил на телефон только беглый взгляд. Снимок был с домашней страницы сайта детективного агентства Бреннера. «А она сообщила тебе моё имя?» — спросил он. Лори скрестила пальцы, надеясь, что Кендра сумеет убедительно соврать. «Нет», — быстро ответила вдова. «Она только прислала мне эту фотографию. Я сказала ей, что не могу больше говорить, и собиралась позвонить вам, когда вы позвонили мне сами». «А что она сказала ещё?» — спросил Бреннер. Она спросила, не обращался ли ко мне частный детектив по поводу той интрижки, в которой я подозревала Мартина. Я, разумеется, сказала, что нет. Все смотрели на меня как на полоумную, даже до того, как Мартин был убит. Они были уверены, что сведения о его интрижке я высосала из пальца. Но потом, после моего звонка вам, я поняла, в чём тут суть. «Вы и есть». Тот частный детектив, о котором толковала Лори Моран. «Видимо, тот, кто вас нанял, чтобы вы втерлись ко мне в доверие, рассказал о вас этим телевизионщикам. И их шоу докажет, что Мартина убили вы». Он рассмеялся. «И если ты думаешь, что твоего мужа убил я, то ты, надо думать, и сейчас такая же чокнутая, какой была пять лет назад. Все эти годы я думала, что вы всего лишь опасный незнакомец» которому я по глупости рассказала о моих проблемах. «Но вы не случайно решили записывать мои жалобы на мой брак. Вас подослали ко мне специально. Это сделал ваш клиент». «Кто это был? Дэниел Лонгфеллоу?» Он усмехнулся. «Здесь только ты и я, Кендра. И мне бы хотелось наконец узнать правду. Ты хочешь сказать, что в убийстве твоего мужа виновата не ты?» «Конечно, не я. Я считаю, что его убили вы. Ты ищешь не там, сестрёнка. Так что, по-моему, эти продюсеры не знают ни черта. Держи рот на замке, как мы и договаривались. Я дам тебе знать, когда придёт время сделать следующий платёж». Он пошёл было прочь, но Кендра окликнула его. «Лори Моррен не сообщила мне ваше имя, но я всё равно смогла его узнать, мистер Бреннер». Губы Бреннера шевелились, но сейчас он стоял слишком далеко от Кендры, и его было не слышно из-за шума проезжающих мимо машин. Кендра заговорила снова. «Когда продюсер прислала мне вашу фотографию, я загрузила её в поиск Google картинок, и система тут же выдала мне ваш сайт. Вас зовут Джо Бреннер, и, думаю, у вас есть лицензия частного детектива, которую вы не хотите потерять». Она сделала три шага в его сторону, и на экране Лори увидела написанный на её лице страх. Но она явно помнила, что они ей сказали насчёт того, что диктофон должен находиться рядом с Бреннером. «Вы пять лет угрожали мне передать эти ваши записи полиции. Но хороший коп может заподозрить, что это вы убили моего мужа, чтобы потом выкачивать из меня деньги до гробовой доски». «Поосторожней, Кендра!» Я не люблю угроз. Ты настоящий бандит. Ты с самого начала знал, что я невиновна, но продолжал шантажировать меня все эти пять лет. Но я больше не стану тебе платить. Просто скажи мне правду, и мы разойдёмся. А если нет, я пойду в полицию, скажу им всё, что знаю, и будь что будет». Бреннер улыбнулся. Покачал головой, но так ничего и не сказал. Затем выхватил из руки Кендра телефон и осмотрел его. «Этого я и боялась», — вздохнула Лори. Он понял, что она пишет его. Он начал ощупывать перед платье Кендры, и она отшатнулась. До них донеслись звуки борьбы и громкое «прекрати». Бреннер внезапно выпрямился и принялся методично шарить глазами по кругу. Его взгляд остановился на их автофургоне с замаскированной камерой на крыше. «Он нас раскусил», — сказал Лео. Лори, не раздумывая, открыла заднюю дверь фургона. «Лори, нет!» — крикнул её отец. «Папа, он не станет стрелять, зная, что его снимают. Продолжайте съёмку!» Водитель приближающегося такси нажал на клаксон, когда Лори бросилась бежать через улицу.